Рассказ о сэре топасе Здесь начинается рассказ Чосера о сэре топасе Внемлите, судари, сейчас. Я вам поведаю рассказ, веселый и забавный. Жил-был на свете сэр топас В турнирах и боях не раз участник самый славный. В приходе попринги был он, в заморской Фландрии рожден, как это мне известно. Его отцу был подчинен весь край кругом, он был силен по милости небесной. И быстро сэр Топас подрос, был рот его аллеерос, белей пшена ланиты. А спросите, какой был нос? Отвечу смело на вопрос. Красою знаменитый! Была до пояса длина, в волос шафрановых волна. Камзола золотого была неведома цена, штаны из брюкского сукна. а обувь из кордовы. Он за оленями скакал и в небе соколов пускал за водяною птицей. Был, как никто, в стрельбе удал, в борьбе всегда барана брал, с любым готов схватиться. Немало девушек тайком, в ночи не зная сна, по нем томилась и вздыхала, но он с пороком незнаком, был чист, стерновым схож кустом. Чьи ягоды так алы. И вот однажды сартопас Я повествую без прикрас, На вороной кобыле, Мечом, копьем вооружась, Собрался в путь, И вмиг из глаз Исчез за тучей пыли. Дубраву вдоль и поперек Обрыскал он, Трубя в свой рог, Гоняя зайцев ланей, Скакал на север и восток, И вдруг почувствовал приток прельстительных мечтаний. Там рос пахучих зелий стан, гвоздика, нежный балдриан и тот орех мускатный, что в эле старого стакан или в ларь кладут, чтобы им дан был запах ароматный. Там раздавался птичий гам, и попугай, и ястреб там все звонче, чище пели. Дрозд прыгал резко по ветвям И вторил диким голубям, Как будто насверели. У рыцаря стал влажен взор, В нем вызвал этот птичий хор Любовное томление. В коня шип и вонзая шпор, Помчался он во весь опор В каком-то исступлении Но вот коня сбивая с ног, От скачки рыцарь изнемок И посреди дубравы. Он на поляне свежий лег, где конь его усталый мог щипать густые травы. Любовь царит в душе моей, мне мать причистая, ей ей час от часу тяжели. Мне снилось, что царица фей, жена моя, и будто с ней мы спим в одной постели. По ней тоскую я душой, я не хочу жены другой, Меня достойной нет девицы, я в поисках объезжу свет, Чтоб, наконец, напасть на след приснившейся царицы. Наш рыцарь снова поскакал, по долам и по склонам скал, И поздно, перед ночью, край фей, который он искал Среди глуши лесной, предстал пред рыцарем воочью Он смотрит, отирая пот и широко открывший рот, места пустынны эти, как будто вымер весь народ. Никто навстречу не идет, ни женщины, ни дети. Но вот ужасный великан, а был он олефантом зван, вдруг выбежал навстречу. Крича не с места, мальчуган, не то, свидетель Тармаган, коня я изувечу дубиной. Средь арф и флейт царица-фей живет в стране чудесной сей, владычицей единой. Ответил сэр Топас, постой, сразимся завтра мы с тобой. Я за оружием съезжу, уже могу поклясться я, вот этим острием копья. Поподчую не вежу, я смела твой мерзкий проколю живот, И только солнышко взойдет, дух вышибу из тела. Тут рыцарь обратился вспять, А великан в него метать стал из прощекаменья, Но избежал их сэр Топас, Его господь от смерти спас за храбрость поведение «Внемлите повести моей, Она гораздо веселее, чем щекот соловьиный». Я расскажу вам, как домой примчался рыцарь удалой через горы и долины. Он челядь всю свою созвал и песней петь ей приказал. В сражении кровавом иду иль победить, иль пасть, Велит мне биться к даме страсть с чудовищем трехглавым». покуда воинский убор я надеваю разговор ведите меж собою про королей про папский двор про то как у влюбленных взор туманится слезою тут слуги бывшие при нем поставили бокал с вином пред юным господином он выпил все одним глотком и пленника вкусил потом обсыпанного тмином на тело белое свое надев исподнее белье из ткани полотняной сорочку он покрыл бронёй чтоб сердце Идя в смертный бой, предохранить от раны. Затем облег себя вокруг щитками лад, Изделием рук искусного еврея. Поверх всего надел камзол, Который белизною цвел, как чистая лилея. С кабанией головою щит имел отменно грозный вид. Над элем и над хлебом поклялся рыцарь, Что убит им будет великан, Сулит пусть что угодно небо. Огнем латунный шлем сверкал, В кости слоновый меч лежал, Сапог из мягкой кожи На каждой был ноге надет. Поводья испускали свет На лунный блеск похожий. И кипарисовым копьем С каленым тонким острием Наш рыцарь красовался. Конь-вороной играл под ним, Он был в пути неутомим, Нигде не спотыкался. Рассказу, Тут перерыв, конец главы. Хотите дальше слушать вы? Что ж, я продолжу сразу. О, рыцари и дамы, вас! Прошу не прерывать рассказ, который поведу я. Пойдет в рассказе этом речь Про радости любовных встреч, Про схватку боевую. Прославленный сэр Ипатис, Гиплен, Дамур, Либо, Берис. Все знают имя горно Но сэр Топас затмил их всех Был им одержанный успех прекраснейшим бесспорно. Сев на горячего коня, он словно искрой из огня помчался к чаще бора, воткнуть успел он в шлем цветок. Храни его, господь Иррог, от смерти и позора. Был рыцарь странствующий он, и потому вкушал свой сон под боевым нарядом, подушкой шлем ему служил. Конь от него не отходил, и пася тут же рядом. Лишь из ручьев он воду пил, как парсиваль, который был так строен и наряден. — И вот внезапно... — здесь трактирщик прервал Чосоров рассказ о сэре Тапасе. Эпилог к рассказу о сэре Тапасе — Клянусь крестом, довольно, нету сил, — трактирщик во весь голос возопил. От болтовни твоей завяли уши. Глупее еще не слыхивал я чуши. А люди те, должно быть, угорели, кому по вкусу эти дегерелли. Не прерывал, однако, ты других, — я возразил. А это стих как стих, претензии твоих не понимаю, и лучшего стиха найти не чаю. Ну, если уж по правде говорить, так стих такой не стоит и бронить. И нечего напрасно время тратить. Тут он вернул еще проклятие, кстати. И прямо, сэр, в глаза я вам скажу, пока всем делом я руковожу, не дам задаром рифмами бренчать, и, коль рассказ взялись вы рассказать, так вот его и расскажите нам. Вам слово так и быть вторично дам, пусть тот рассказ в стихах или в прозе будет, но пусть он мысль и радость в сердце будет. Одну безделку в прозе я слыхал, и за нее я ваших жду похвал, иль вы и в самом деле очень строгие. Ее я слышал уж не раз от многих.